Глава семнадцатая, в которой мы выясняем, что конец света наступит не сегодня, но будущее доверие определенно не внушает. «Я не понимаю», — в голосе Рори звучало недоумение. «Вы уверены, что нормально себя чувствуете, мистер Бертром?» «Что они строят на реке Клайд, Рори?» «Корабли», — без промедления ответил тот. «Они по всему миру ходят». — Не просто гражданский флот, — поправил Бертром, — дредноуты. За время своего недавнего заключения в Степплфорд-Холле я прочитала достаточно газет и название узнала. — Новый тип военных судов? — Крупнейших военных судов, когда-либо построенных Британией. — Прости, шотландией Я взяла одну из карт за уголок. — Кильдский канал, — прочитала я вслух едва заметную надпись карандашом. все верно бертрам это канал они срезают путь недоверчиво прошептал рори чтобы не огибать северную часть шотландии шторма там свирепствуют как нигде корабли пропадают постоянно они судя по всему даже не рассматривали возможность пройти вокруг южной части англии зато готовы вырезать сердце шотландии это ужасно но зачем очевидно же начал бертрам и я с беспокойством отметила что дыхание его еще не восстановилось. Думаю, им не хватит времени. Боятся, что немцы со дня на день соберут флот. «Но за день такого не выкопаешь», — указал Рори, «и, уверяю вас, люди не будут просто стоять в сторонке и смотреть. Они скажут, что ради общей безопасности, ради Короля и Отечества, канал нужно построить как можно скорее и подготовиться к объявлению войны Германии». — Это значит, что война с Германией, будь то через год или четыре года, неизбежна. — Но на дворе 1912 год! — воскликнула я. — Разумеется, до такого варварства никто не опустится. — Боже правый! — пробормотал Бертром в стакан с водой. — Я видел, что производит компания моего брата. Это ружья, стреляющее так быстро, что положат армию солдат точно фермер, собирающий урожай. Металлические кабины, которые проедут по любой грязи и где можно спрятаться. Они разрабатывают способы применения ядовитого газа. Бомбы, взрывающиеся, если наступить. Бомбы, которые разорвут трех и больше человек. Он посмотрел на нас. Всех возможностей для убийства просто не вообразить. «Не думаю, что буду и дальше работать на лорда Степлфорда», — медленно произнес Рори. «Не могу работать на убийцу». Бертром смерил его взглядом. — Ты всегда знал, что он убийца. Ничего не выражающим тоном напомнил он. — Предполагаемый убийца, — уточнил Рори, — доказательств не было. Я знаю, что производить оружие не против закона, но мне не нравится, что жалование мне платится из подобной прибыли. — Я бы так не переживал, — пожал плечами Бертром. — Почти вся аристократия нажила состояние на чужой крови. будь то рабы или промышленность, мельницы, угольные шахты, любые места, где эксплуатируется чужой труд. «Прошу прощения», — вмешалась я. «Но прежде чем пускаться в обвинение всего человечества, может, нужно сделать что-то с нашей проблемой?» «Остановить войну?» — спросил бертрам «Сорвать строительство канала?» — предложил Рори. «Найти пропавшую женщину», — пояснила я. «Неужели вы оба искренне полагаете, что она просто пропала?» когда здесь обсуждается такой противоречивый план. «Эфимия, мы же говорим о Британской империи, готовящейся к войне», — упрекнул меня Бертром. «Начнем с того, что мы не знаем наверняка, что она будет», — возразила я. «Всегда остается надежда, что преимущество окажется на стороне мудрых, и найдется дипломатическое решение. Надежда есть», — помедлив, я мысленно взмолилась о таком исходе. И, во-вторых, даже если это произойдет, не представляю, что мы можем сделать. «Это потому, что ты женщина», — нахмурился Рори. «Я буду на передовой сражаться за свою страну. Шотландец я или нет, я буду защищать Великобританию до последнего вздоха». Эти слова вызвали в груди странное чувство, будто сердце оборвалось, камнем рухнув вниз. «Я тоже буду сражаться», — поддержал Бертром. «Вы нездоровы». Без обидняков отрезал Рори. Бертрам начал возражать, попытался подняться, но это движение потребовало слишком много сил. «Я не сомневаюсь в вашей храбрости», — твердо начала я. «Но вопрос сейчас в другом. Похитили ли мисс Флауэрс ради этих карт, или она сама сбежала продать информацию противоположной стороне?» «Не может быть», — поразился Бертрам. «Хочешь сказать, она может быть предателем?» «Я даже не подумал». В деревне ходят слухи, что в лесу скрывается немецкий шпион. «Почему же ты раньше молчала?» — с досадой спросил Бертром. «Решила, что просто глупости болтают», — хмыкнув, откликнулась я. «К тому же тогда мы не знали, что происходит». «Мы знали, что здесь тайная правительственная встреча», — отрезал Бертром. «Право слова», — рассердилась я. «Мы думали, что на этой встрече будет решаться, кто получит контракт на производство военной формы». — На этом можно состояние сделать, — кивнул Рори, — если, конечно, Бертрам прав в том, что касается канала. — Это когда ты начал называть меня Бертрамом? — желчно уточнил упомянутый джентльмен. — Думаю, когда дело доходит до дел государства, мы все в относительно равном положении, — прямо сказала я. — Относительно? — переспросил Бертрам. — Относительно, — подтвердил Рори. — Ну хорошо, — улыбнулся Бертрам. но только не в присутствии слуг, и вообще только при Эфимии. Да, я заметил, что вы называете друг друга по имени. Не отвлекайтесь, попросила я. Мистер Низки вчера дал мне отправить письмо, и, думаю, немецкий шпион преследовал меня. — И ты только сейчас об этом говоришь? — возмутился Бертром. — Он утверждал, что это любовное послание, оно пахло одеколоном. — Тогда, может, так и было? — Он богат? — нахмурился Рори. — Возможно. В таком случае вполне вероятно. — Так ты отправила письмо? — поторопил меня Бертром. — Да, но вдруг я послала его немецкому шпиону. — Погоди, ты же сказала, что он был в лесу. Это только один лесничий так думает. И что за лесничий может разговаривать по-немецки? Бертром, моргнув, допил воду. — Думаю, Эфимия хочет сказать, что, принимая во внимание открывшиеся обстоятельства в виде секретного военного плана... «Нужно переосмыслить случившееся», — предположил Рори. «Именно это», — коротко подтвердила я. «Да, но я уже не уверен, что хочу сорвать этот план», — произнес Рори. «Если он попадет в руки немцев, он и так не сработает». «Это же предательство!» — воскликнули мы с Бертромом одновременно. «Ну...» — Рори явно стало неловко, он потеребил воротник. «А разве не предательство просто смотреть, как они разрывают мою страну на части?» «Предательство против короны», — мягко пояснила я. «Все равно лично я сделать ничего не могу», — возразил Рори. «И только говорю, что если это уже произошло, плакать не буду». «Так я был прав», — взглянув на него гневно запил Бертром. «Это ты приложил руку к исчезновению той женщины? Ты помог ей сбежать?» «Приятель, я же уже объяснял, я только краешком глаза заглянул в карты, и все. Бертрам и так достаточно неприятно», — холодно отозвался Бертрам, — «но обращение «приятель» я не потерплю». Видя, что Рори уже открыл рот, я силой наступила ему на ногу. «У кого-нибудь из вас есть связь с Фитцроем? У меня только номер мистера Эдварда». Тут я умолкла. «Давайте не будем торопиться», — предложил Бертром. «Не хочу общаться с этими людьми чаще, чем необходимо». «Тут я полностью согласен», — поддержал его Рори. «В таком случае мы бросим все силы на поиски мисс Флауэрс. Я могу поспрашивать в деревне, попросить сьюзен помочь. С ней местные охотнее поговорят». «Нужно снова спрятать карты в спальне», — напомнил Рори. «Я хожу тише всех, могу отнести». — А я по-мужски поболтаю с мистером Низким и выясню, есть ли у него внебрачные связи, — решил Бертром. В ответ на мое пораженное выражение лица Рори пояснил. — Разве ты не обратила внимания на кольцо у него на пальце, Эфимия? Довольная редкая среди мужчин привычка, хороший слуга ее обязательно заметит. — Что ж, у каждого есть план действий. Очень надеюсь, что девица сбежала с любовником, договорившись о встрече в здешних краях. — подытожил Бертром. — Тогда все окажется просто глупой интрижкой. — Сомневаюсь, что я смогу спокойно смотреть, как они копают Кильский канал, — возразил Рори. — А у тебя есть выбор? — поспешно вклинилась я, видя, что Бертром уже готов потерять терпение. Неожиданно дверь в кабинет Рори резко распахнулась. Не придумав ничего лучше, я подпрыгнула и уселась на стол, закрывая карты собой. Но можно было не беспокоиться, возникшая в дверном проеме девушка ничего бы не заметила. Она казалась обезумевшей, глаза круглые, волосы спутались, бледная, как привидение мере выпалила. «Со мной случилась Эфимия!»